Парфюм и макияж. Вряд ли в наше время можно встретить женщину, которая пойдет на свидание, не сходив предварительно в душ. А вот облившись духами так, что у собеседника будут слезиться глаза, сплошь и рядом. Перебора много в этой сфере. Многие мужчины жалуются на то, что женщины слишком злоупотребляют ароматами, выливают на себя огромное количество дезодорантов, туалетной воды и прочего. Если вы стремитесь к тому, чтобы быть ухоженной женщиной, И в этом тоже надо соблюдать баланс. Иногда запах чистой кожи гораздо лучше, чем любые духи. Так что тут точно лучше не до, чем пере. Есть этика пользования парфюмом. В зависимости от того, утро сейчас, день или вечер, свидание, деловая встреча или светское мероприятие, надо выбирать количество и качество духов. Не говоря уже о самолетах, поездах и других общественных местах, в которых вы планируете побывать. Вы не должны нарушать чужих границ своими ароматами. Вам он может нравиться, другим людям нет. Нехорошо получится, если вы придете на светскую вечеринку в сопровождении ядерного шлейфа аромата, а вокруг вас 50 человек разлетятся во все стороны, потому что просто невозможно рядом стоять. Когда вы выбираете парфюм, хорошо бы, чтобы это был тонкий аромат. Ухоженная женщина, утонченная. За ней должны струиться еле уловимый таинственный шлейф аромата, а не такой, чтобы топор можно было вешать. И, конечно, аромат должен отражать тебя саму, соответствовать твоему характеру. Для того, чтобы правильно подобрать аромат, который тебя бы в полной мере отражал, ты должна знать, кто ты. И для этого хорошо бы тоже пройти внутреннюю проработку. Все, что мы транслируем внешне, сосредоточено внутри нас. И чем лучше мы наведем порядок внутри себя, тем гармоничнее будем транслировать его наружу все в жизни взаимосвязано и наше внутреннее состояние даже на выбор аромата влияет а если ты льешь на себя очень много парфюма значит ты компенсируешь недостаток чего то внутреннего добираешь его извне очень часто ароматы не то что они помогают восприятию человека а не мешают ему почему многие мужчины так ратуют за естественный запах он позволяет почувствовать человека распознать его понять Твой ли это человек, сочетается ли он с тобой в сексуальном плане? Так что чаще всего для выхода в люди достаточно хорошо пахнущего геля для душа. Либо крема после душа. И, кстати, не забывайте, когда вы идете на мероприятие или на свидание, сочетайте ароматы крема для тела с духами, чтобы одно не перебивало другое. Выбирайте либо крем без запаха, либо из одной линейки с парфюмом. Сейчас многие хорошие марки делают такие наборы. Нет нужды говорить, что перебор с косметикой – это тоже лишнее. Макияж должен прежде всего подчеркивать красоту женщины, а не менять ее внешность до неузнаваемости. Не нужно каждый раз использовать тонны штукатурки. Хороший тон и немного декоративной косметики – вот залог правильного макияжа. Но всем этим необходимо уметь пользоваться. Лучше всего наведаться один раз к визажисту, который объяснит вам, что именно надо делать и подберет подходящую косметику. В моей команде есть великолепный специалист. Она топ-визажист, готовит звезд на красную дорожку в Каннах. Если этот вариант вам не подходит, можно найти визажиста в любом городе за совершенно подъемные деньги. Вы вложитесь в свою внешность один раз, вам подберут средства, которые хорошо держатся, не текут и не пачкают одежду, вас научат краситься. Но если вы не готовы идти к специалисту, вот несколько советов. Всем без исключения мужчинам нравятся густые ресницы. Это смотрится красиво, делает взгляд с поволокой. Помада для вечернего выхода может быть яркой, привлекающей внимание. Это сексуально. Днем можно ее заменить на блеск. Дополнить все это легкими румянами. Хотя сейчас эти советы уже не настолько актуальны, поскольку почти у всех девушек есть перманент. Но вот что точно не надо делать – перебарщивать с тональным кремом. Не замазывайте им воспаленные прыщи. Это смотрится неухоженно и дешево. Ситуацию не спасает.